Глава 4. И серьёзно спросил Богдан: "Куда путь держим?" "Понятия не имею", всхлипнула, хотя слёзы давным-давно закончились, примерно тогда, когда я разбила свою любимую кружку, привезённую из дома. На этом этапе сборки вещей я почти завыла в голос, но Богдан неожиданно притянул меня к себе и погладил по волосам, успокаивая. Он помог собрать мне вещи. Все, кроме нижнего белья. Кстати, голубые слипы так и не вернул. И вот сейчас мы сидели в его машине. Мой небольшой чемодан покоился в багажнике этой ярко-жёлтой малютки, а я опять начала всхлипывать, давя слезами. Значит, в ЗАГС. Победно произнёс он, за что и получил ладонью по плечу. Тебе не стыдно издеваться над девочкой в беде? А ты девочка? игриво спросил он, подняв брови. А я должно быть, запылала, как новогодняя гирлянда. Придурок. Не думать, только не думать о его пошлых намёках. Нет. Ну ты просто такая большая. Богдан поднял руки в жесте сдаюсь. Высокая, мощная, широкоплечая. Я прищурилась, сделав вид, что не поняла той двусмысленности, которую таил его намёк, и качнула головой: "Мало продолжай". Вот он и продолжил, за что опять получил по плечу. "Весишь столько же, сколько и я". "Ай! Да у меня скоро всё плечо в синяках будет". "Да ты что, прицепился к моему весу? И откуда ты вообще?" "Рыжик, ты же сама сказала 80". протянула на эту катастрофическую для меня цифру подначивая. Я надулась и уже хотела сложить руки на груди, когда вспомнила о загипсованном запястье. Гадство. Пришлось просто отвернуться к окну. Ну ладно, тебе дуться. Хочешь, я тебе абонемент в свой спортзал подарю. И тут же поправился, видимо, тоже забыло мои травмы. Хорошо. Когда снимешь эту штуковину, подарю. Пока можно и на массаже антицеллюлитный походить. Говорят, помогает. Я думаю, там и с гипсом можно. Чего ты ко мне прицепился? Не выдержала я. У меня не хватало нервов на этого человека. Да и не хватило бы их ни у кого, даже у самого типичного флегматика. Вообще-то ты сидишь в моей машине, рыжик. Хотя машина не моя. У друга взял погонять. Но, думаю, ситуация это особо не меняет. Денег на гостиницу не дам, даже не проси. Тебе вон брат что-то отправил, их и потратишь на проживание. Подумаешь, без телефона останешься. Я не нашла карту, шёпотом, практически на грани слышимости проговорила я. То есть, я ей давно не пользовалась. Все платежи через телефон делала. Поджала губы, вспомнив о своём разбитом телефончике. Я его так любила. И я не вижу взаимосвязи. Карты на прежнем месте не было. Вотж. Выругался Богдан себе под нос и уже более спокойно произнёс. Так её блокировать надо. Надо. Пожала я плечами. чувствую, как на меня накатила апатия. У меня телефона нет. Как я буду звонить в банк? Прекрасно. Тогда поехали в ЗАГС, а потом в банк, заблочим твою карту. Паспорт хоть не потеряла? Не потеряла, передразнила я его. И что ты прицепился ко мне с этим ЗАГСом? Тем более никто нас за день не распишет. Спорим? Да ты издеваешься. Ты вообще без спора в жить умеешь? Вообще да. Но сейчас у меня безвыходная ситуация, рыжик. И у тебя, кстати, тоже. У тебя вот даже на хостел денег нет. А я не дам. Ласково улыбнулся он, как будто бы говорил совершенно о другом. Например, приходи ко мне, пирожков поешь, они вкусные. Я есть хочу. Сама не поняла, зачем произнесла это вслух. Но стоило только представить аппетитные пирожки с зажаристой корочкой, как желудок заурчал. Ну вот и прекрасно. Сейчас распишемся, а потом поужинаем где-нибудь. Так уж и быть, отметим. Оставь меня в покое с этим идиотизмом, пожалуйста. Хорошо, он цыкнул, и легонько хлопнул обеими ладонями по рулю, кивнул, и тут же вышли из машины. Мне оставалось лишь крутить головой, следя за его передвижениями. Вот Богдан двинулся к багажнику, открыл его, вытащил мой чемодан, затем большими резкими шагами он дошёл до пассажирского сиденья и открыл мою дверь. Выходи. Ты. Ты. А в общем-то, чего я ожидала? Зачем я к нему и правда прицепилась? Совершенно незнакомый человек, ещё и наглый. И с отвратительным характером, несмотря на безумно привлекательную внешность. Чего я от него ожидала? Он не обязан был мне помогать. В нашем мире никто никому ничего не обязан, особенно в Москве, где каждый сам за себя. Но почему я так надеялась на его поддержку? Глупо, Аврора, очень глупо. Я сглотнула вязкую слюну и всё же вышла из машины. Богдан тут же захлопнул дверь и направился к водительскому месту. Молча. Быстро и решительно. Неужели и правда возьмёт и уедет? А я? Что же делать мне? Да я даже до ближайшего банка не смогу добраться. На чемодане было сломано одно колёсико. Почему всё это навалилось на меня в один момент? Не день какой-то очереда трудностей, бег с препятствиями. Богдан накинул на себя ремень, повернул ключ зажигания, потом, словно специально потянув время, задумчиво глянул в зеркало бокового вида, дёрнул ручник, переключил скорость, а я всё это время смотрела на мужчину в открытое окно, и как рыбка выброшенная на сушу глотала воздух. В голове бился единственный вопрос. А что же мне теперь делать? Мне было обидно, страшно, а ещё я никак не могла избавиться от того опустошения, что внезапно накрыло меня с головой. Я устала от этого бесконечного дня неудач. Хотела лечь на мягкую кровать и просто закрыть глаза. А ещё я хотела съесть чёртов румяный пирожок. на которой у меня внезапно не оказалось денег. Машина плавно тронулась с места. Засраннец, не глядя на меня, махнул ладонью и поехал. Я начала считать про себя, пытаясь собраться с мыслями и решить, что делать дальше. 1 2 3 Стой, закричала, не выдержав. Машина остановилась настолько быстро и резко, что я успела подавиться собственными словами и даже сделала шаг назад, ощущая себя слишком использованной. Да он только этого и ждал, совершенно не собираясь уезжать. Богдан с такой скоростью выбрался из машины и запихал мой чемодан обратно в багажник, что я и понять не успела, как оказалась опять в автомобиле, пахнущем лимоном. Значит так, Никаких контрактов заключать не будем, времени нет, начал быстро и достаточно серьёзно говорить мужчина. Сейчас быстро поставим штампы, потом едем в банк, дальше ужинать, потом за телефоном. Как тебе? Мне кажется, прекрасный порядок. А у тебя нет случая на жара или помутнения? Я потянулась здоровой рукой к колбу мужчины, на что он колко на меня посмотрел. И я моментально передумала. Никаких отношений рыжих, кроме деловых. Покачал Богдан головой, нахмурившись. С тебя борщи, с меня одежда, продукты, жильё. Да нужен ты мне больно. Что-то с меня много получается, продолжил он, словно не слыша меня. Тогда на тебе будет ещё стирка и уборка. "Хотя у меня на это Кареля Львовна есть. Видишь, даже лишнюю выгоду с тебя не поеметь." Протаторилон и нервно улыбнулся. "Я не просила, чтобы с меня что-то имели. Ты сама вернулась в мою квартиру, тфу ты, машину. Ты меня заболтала, рыжик. В общем, 2 месяца потерпи, и будет нам счастье. Ты учишься где?" Он так быстро сменил тему, что я опять ничего не успев понять, начала ему отвечать. Только поступаю, жду решения ещё одного вуза. Прекрасно. Значит, безделы сидеть не будешь и мешаться тоже. Я до последнего не верила в серьёзность происходящего. Споры, конечно, бывают разными, но не такими же идиотскими. Да и мало это было похоже на спор. Складывалось ощущение, что Богдан хотел доказать что-то не только брату, но и кому-то ещё. Себе? Нет, нет. Он был слишком самоуверен и самовлюблён, чтобы ещё и самому себе что-то доказывать. Во всём этом что-то было ещё. Что-то не для моих ушей. И всё же я до последнего надеялась именно на розыгрыш или более грубое слово развод. Кажется, именно это было бы более характерно для такого человека, как Богдан. Когда мы действительно приехали в Закс, самый настоящий. Я засомневалась в том, что горячки не было у меня. Возможно, это всё галлюцинации, а я вообще лежала в какой-нибудь коме после тяжёлой аварии. Двинула травмированной рукой, больно до сих пор. А значит, я не сплю и уж точно не в коме. А потом началось какое-то сумасшествие. Оставив меня у двери, Богдан, минуя очередь, зашёл в кабинет для подачи заявлений, а через 5 минут вышел довольный, как мартовский кот. "Давай свой паспорт, рыжик", шепнул он мне на ухо, при этом до безобразия ласково улыбаясь. Через пару минут из того кабинета вышла красивая женщина в возрасте и с довольной улыбкой махнула нам. чтобы мы следовали за ней. Богдан без разрешения обнял меня и повёл по коридору за женщиной. Вы уверены, что вам не нужна торжественная церемония? Мы найдём окошко. Уверены. У нас с Рори очень веские обстоятельства. Этот ненормальный распластал свою пятерню на моём животе и ласково его погладил. Ну да, ну да, хмыкнула женщина, и забрав наши паспорта, буркнула перед тем, как скрыться за ещё одной дверью. Если вы так желаете. Что происходит? зашептала я, чувствуя, что ещё чуть-чуть, и у меня начнут дрожать зубы. Не от страха, а от злости. Да-да, именно так. Как что? Богдан усмехнулся и всё ещё не убирая рук с моего живота. стал позади и положил подбородок на моё плечо. Свайтба. Кстати, очень удобно, что ты такая высокая. Вот и голову на тебя положить можно. Ты, я зашептала громким шёпотом, потому что кричать в этом месте было откровенно страшно. Я тебе не подставка, дёрнула плечом, пытаясь скинуть его голову, но куда там. Богдан словно как суперклей момент приклеился. Ты моя жена. Ну, почти. Хрипло и тихо рассмеялся мужчина, а у меня сердце в пятки ушло. Я всё ещё не верила в происходящее и вообще в то, что бывает так. А как же 2 месяца и всё такое? Да даже беременных, если ей расписывают раньше, то лишь со справкой, и не день в день же. Да какой там день в день, час в час? Зачем справка? когда есть деньги и знакомые. Я про эту тётю давно слышал, что она очень охотно идёт на уступки для любящих сердец, которым не вмаготу ждать. Ты. Ты. Называй меня бо, я не буду против. Всё же уже близкие люди. Я опять дёрнула плечом. Да хватит уже, словно лошадь легаешься. Стой смиренно и изображай влюблённую. Расуш согласилась. Я не соглашалась, проговорила послагам, и мстительно стукнула его пятки по гулени. Расуш я легалась по его словам. Что только не сделаешь ради любви, рыжик? охнул он и в нос, и в ногу. Ты только ниже пояса не бей меня, ладно? Я ведь не такой уж и плохой. Просто придурок, да. А вот тут будь поаккуратнее со словами. Ты сама вернулась ко мне в машину. И это не мне, некуда идти, а тебе, грубо произнёс он и тут же начал посмеиваться. Я мотнула головой и увидела, что женщина вышла из кабинета. А в руках у неё были наши паспорта, красивая розовая бумажка, толстый журнал и ещё какой-то бланк. Так, молодые, Вот ваше свидетельство и паспорта, протянула она всё Богдану. А мне от вас подписи понадобятся. Пойдёмте вон к тому столу, указала женщина ладонью на место, где люди обычно заполняют документы, и плавно зашагала к нему, словно поплыла. А я никак не могла подобрать челюсть, которая, казалось, давным-давно отвисла и отвалилась. Теперь оставалось только волочить её за нами следом, потому что происходящее напоминало самый настоящий абсурд. Я правша, заторможенно произнесла после того, как Богдан уже поставил свои подписи в формуляре заявления и в журнале и передал ручку мне. Вот же, а била левой-то как? Словно настоящая левша. Молодые люди Нахмурившись, произнесла женщина: "Сейчас, сейчас, Рори, давай попробуем. У тебя же не перелом. Я верю в тебя, малышка". Восторженно произнёс он, а я закашлялась. Смутилась и работница Закса. Ведь на кого кого? А на малышку я уж точно мало походила. Придерживая загипсованное запястье здоровой рукой, с горем пополам я всё же расписалась. Хорошо, что пальцы у меня были на свободе. Не больно? шепнул парень, чем вызвал у меня смущение. Я отрицательно качнула головой, а он расплылся в улыбке. Умница. Чмокнул меня куда-то в весок и тут же отобрал ручку и все бумаги. От нас больше ничего не требуется. Нет-нет, мы в расчёте. Наиграно улыбнулась женщина. Спасибо вам. И счастья. Богдан практически на буксире дотащил меня до своей машины, а я была словно в прострации. Покажи свидетельство. Чтобы ты его порвала с психа. Ну уж нет. Я столько старался. Тебе сначала прийти в себя надо. Покажи. Только в моих руках. Мужчина поднял ладони. И показал мне красивую розовую бумагу с гербовой печатью. Она так была похожа на настоящую. У моих мамы и папы была такая же. Глаза бегали по строчкам, пытаясь вычленить нужную информацию, и когда я наткнулась на строку с присвоенными фамилиями после заключения брака, то меня прорвало. Что значит Залесская Аврора Сергеевна? зара, а я во всю мощь своего голоса. Потому что всё это было не то, что слишком похоже на правду. Всё это действительно было правдой, самой настоящей правдой, ещё и со сменой фамилии. Гадство. Упс, усмехнулся Богдан и тут же спрятал свидетельство в бардачок. Не учёл этого. Залезки продинул мне паспорт и завёл машину. Сначала в банк или ужинать? Хотя для ужина ещё рановато. В банк, бесцветным голосом произнесла я и провела подушечками пальцев по печати в паспорте. Неужели она и правда была настоящей? Цифра красивая. Что? нахмурился Богдан, не отрывая взгляда от дороги. Мы ровно пятитысячные. Вау, усмехнулся Залески. Но это судьба, рыжик. Хотя я не сомневаюсь, что если бы мы поехали в котирующиеся дворцы бракосочетания, то стали бы десятитысячными. Ну, выше нос, рыжик. Зачем тебе это? Бить не в брате дело, да? Вот если уживёмся, расскажу. Улыбнулся Богдан и сильнее вдавил педаль газа. В банке меня ждал очередной сюрприз. Хорошо, что Богдан согласился со мной не идти. Иначе как бы я ему объяснила 100.000 на карте от его брата? Неужели Олег решил, что именно столько стоил мой телефон? Да никогда на свете я бы не купила себе кусок звонящего железа за такие деньги. Меня вполне устраивал мой телефончик за 10.000. Я заблокировала карту, заказала новую. И сняла со счёта ровно 15.000. Пять оставшиеся с зарплаты и 10 на телефон. Остальные вернуть срочно. Богдан сидел, откинувшись на спинку сиденья с закрытыми глазами. Как я захлопнула дверцу, он поинтересовался у меня. Удачно? Не очень, нервно произнесла, кусая губу. Что, успели снять с идинги? Блин, рыжик. Я не удивлён. Устало сказал он. Нет, нет. Просто их слишком много. Кого? В залезке подался вперёд и повернулся ко мне. У него были потрясающие глаза, бездонно светлые и завораживающие зелёные. У меня самые были зелёные, но не такие. Мои были тёмными, почти болотными. Ну, в общем-то, не особо и красивыми. У Богдана же цвет можно было легко спутать с голубым, как морская гладь на каком-то райском острове. У меня на телефоне были динамические обои. И вот среди них была фотография безумно красивого песчанного пляжа и океана с такой же водой, зелёно-голубой, почти прозрачной. Рыжик. А! Ну наконец-то ты вернулась на землю. Улыбнулся Богдан. практически в сантиметре от меня. Когда он успел так сильно приблизиться? И я что, всё это время пялилась на его глаза? Так что тебя так шокировало, что ты стала настолько невменяемой? Деньги, кашлянула. Много денег. Наверное, твой брат перевёл. Мне столько не нужно. Сколько? 100 шепнула. И сразу же отвернулась, одновременно отодвигаясь подальше от мужчины. Да До добра такая близость не доведёт. Фу. Я-то думал, что он из-за молчания, а тут всего лишь на новый iPhone и то на 256 гигов не хватит. Про 512 я и вовсе молчу. Жмот. Фыркнул в залезки и потянулся к ключу зажигания. Поехали сначала поедим, а то я голодный. Потом с телефоном разберёмся. А мы можем что-нибудь на вынос заказать. Макдоналдс, например. Я устала, нервно произнесла, понимая, что на самом деле я просто боялась ехать с Богданом в кафе. Если для него 100.000 для телефона мало, то Господи Боже, как я могла попасть в такую глупую ситуацию. Я бы не советовала тебе питаться фастфудом. Но ну, раз уж ты хочешь, то, пожалуйста, да лучше в KFC. У них крутые острые крылья. Через 20 минут в салоне автомобиля стоял сумасшедший запах жареной курочки и картошки. А я забыла, что ещё пару часов назад хотела пирожок. Какой пирожок, когда так пахнет мясом? Я потянулась к одному из пакетов. Но парень меня остановил. В салоне не есть. Машина не моя. До моей квартиры 7 минут езды. Я проглотила слюну и постаралась не думать, насколько провокационно звучали его слова про квартиру. Хотя бы будет где ночевать. На сегодня хватит и этого. А обо всём остальном я подумаю завтра. После того, как поем. куплю себе телефон и высплюсь. Я обязательно что-нибудь придумаю. Но какое же меня ждало разочарование. В очередной раз. Кто бы знал. Квартира Богдана была в каком-то новом доме, сухожиной придомовой территории, огороженной забором. Чистый, красивый подъезд, консьерж, широкий зеркальный лифт. Ты только не пугайся. Произнёс Богдан, отставив мой чемодан и достав из кармана шорт ключи. Я совсем недавно переехал, ещё не успел обустроиться. Он толкнул дверь, а я захотела опять расплакаться. Квартира была огромной и абсолютно пустой. В самом дальнем углу, метров через 100, а то и 200, у витражных окон Валялся надувной матрас с разбросанным на нём постельным бельём. Ещё было несколько больших сумок, чемоданов и пара коробок. На одной из них стоял ноутбук и чашка для кофе, примяком на том самом ноутбуке. А как? Стен не было вообще, ни одной. А как же? Что рыжик Богдан поставил мою сумку, И забрав у меня пакеты с фастфудом, как был в обуви, так и пошёл к единственному матрасу. Туалет его тоже нет, всё же произнесла я и поняла, что это действительно достойное завершение сегодняшнего дня. Лучше просто не придумываешь. Точнее, хуже. Высшая степень невезения.